Четвертая дорожка второй кассеты. В конце апреля Осип Эмилевич и Надежда Яковлевна начали совместную работу над литературной композицией «Молодость Гёте», предназначавшейся для исполнения на местном радио. Материалом послужила автобиографическая книга Гёте «Поэзия и правда». Некоторые ее фрагменты были приведены почти дословно. Надежда Яковлевна Мандельштам вспоминала, однако, что Осип Эмилевич – отбирал для радиокомпозиции эпизоды, характерные для биографии не только Гёте, но вообще всякого поэта. В эпизоде третьем, например, Мандельштам рассказал о сценическом дебюте юного Гёте в окружении своих товарищей. «Переодетый и чувствующий себя рыцарем Танкредом, я вышел на сцену и прочел несколько напыщенных стихов. Никто из актеров не вышел, никто мне не ответил. Зрители хохотали. Тогда, позабыв о рыцарских страстях и поединках, я перешел к библейской сказке про тщедушного царя Давида и силача Голиафа, который вызвал его на бой. Дети обрадовались знакомой пьесе и выбежали играть со мной. Спектакль был спасен. Вряд ли стоит доказывать, что сюжет о тщедушном Давиде и силаче Голиафе был актуален для самого Мандельштама. Маленьким Давидом в одном из писем 1937 года поэт назовет и Надежду Яковлевну. Кроме поэзии и правды, источником этого эпизода, вероятно, послужил знаменитый фильм Чаплина «Пилигрим» 1923 год, где в частности рассказывается о том, как переодетый проповедником бродяжка, плохо знающий библейские тексты, спасается от провала во время проповеди, мимически изображая перед своими слушателями битву маленького Давида с великаном Голиафом. О Чаплине Мандельштам с нежностью упоминал в своем воронежском стихотворении 1937 года – Я молю, как жалости и милости. А теперь в Париже, в Шартре, в Арле, государит добрый Чаплин Чарли. 8 мая 1935 года Надежда Яковлевна вновь уехала в Москву. В конце мая Осип Эмилевич получил, наконец, трехмесячную прописку и паспорт, отобранный при аресте. 3 июня он написал сразу два стихотворения, навеянные памятью о Ольге Ваксель. «На мертвых ресницах Исаакский замерз». И возможно ли женщине мертвой хвала? Возможно ли женщине мертвой хвала? Она в отчуждении и в силе, Ее чужелюбная власть привела К насильственной жаркой могиле. Увезенная мужем, норвежским дипломатом, в Осло, Ольга Александровна покончила с собой в 1932 году. «И этот мир мне страшная тюрьма За то, что я испепеленным сердцем, Когда и как, не ведая сама, Пошла за ненавистным иноверцем. Признавалась она в одном из предсмертных стихотворений. О гибели Ваксель Мандельштам знал давно. Воспоминание о ней в душе поэта возродила работу над молодостью Гёте. Из второй книги Надежды Яковлевны. Мы взяли в университетской библиотеке несколько немецких биографий Гёте. Рассматривая портреты женщин, Мандельштам вдруг заметил, что все они чем-то похожи на Ольгу Ваксель. Надежда Яковлевна вернулась из Москвы 14 июня. Рядом с Мандельштамом в ее отсутствии, кроме Рудакова, находился Яков Яковлевич Рогинский, всемирно известный антрополог, командированный в Воронеж Московским университетом. С Яковом Яковлевичем поэт увлеченно беседовал аламарке Дарвине, французском в XVIII веке. Из воспоминаний Рогинского. «Мы сидим на сквере с памятником поэту Алексею Кольцову». Мандельштам спрашивает, «Как вы думаете, а будет ли поставлен когда-нибудь памятник мне в Воронеже?» Этот полуиронический вопрос, травестирующий тему гарацианского памятника, перекликается с коротким шуточным стихотворением Мандельштама, где очень точно описывается жилье поэта у Вдовина на второй линейной улице. Это какая улица? Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова? Как ее не Криво звучит, а не прямо. Мало в нем было линейного. Нрава он был не лилейного. И потому эта улица, или вернее это яма, Так и зовется по имени этого Мандельштама. Апрель 1935 года. У другого мандельштамовского приятеля, сосланного в Воронеж московского филолога Павла колецкого 19 июня 1935 года умерла жена. Объясняясь позднее с соответственным секретарем Ленинградского отделения ССП по поводу своих частых встреч с опальным Мандельштамом, колецкий не без вызова писал – Он и его жена оказались единственными людьми, которые оказывали мне большую и добрую человеческую поддержку во время болезни и при смерти моей жены, в то время как никто из моих воронежских коллег по ССП не счел нужным заинтересоваться моим положением, и за эту поддержку я Мандельштамом глубоко и искренне благодарен. В течение лета 1935 года поэт для заработка написал несколько рецензий на книги современных поэтов. В начале июля в гостях у Мандельштамов побывали артистки камерного театра Христина Бояджиева и Наталья Ефрон. Из воспоминаний Христины Бояджиевой. «Осип Эмилевич обрадовался нашему появлению. Ему хочется угостить нас воронежским хлебным квасом. Взяв кувшин, он быстро выходит. Надежда Яковлевна печально рассказывает, что стал он очень нервным, очень рассеянным. Бросает окурки прямо на ватное одеяло. Вот видите, ожоги. Осип Эмильевич скоро вернулся, угощал квасом и радовался, что он нам понравился. Хотите, я прочту вам последнее мое стихотворение? И Мандельштам прочел актрисам стихи о торжественных похоронах недавно погибших советских летчиков. Немучнистой бабочкой белой В землю я заемный прах верну. Я хочу, чтоб мыслящее тело превратилось в улицу, в страну. Позвоночное, обугленное тело сознающая свою длину. 22 июля Мандельштам вместе с женой по заданию газеты «Коммуна» съездил в Воробьевский район Воронежской области для подготовки очерка о совхозах. В декабре тридцать шестого года он вспоминал об этой поездке так. «Я блуждал в полях совхозных. Полон воздуха был рот. Солнц подсолнечника грозных, прямо в очи оборот. Трудодень страны знакомый, я запомнил навсегда. Воробьевского райкома «Не забуду никогда». Еще не так давно Мандельштам ужаснулся участи мучеников-крестьян и назвал Сталина «мужикоборцем». Теперь он почувствовал себя помощником и союзником государства. И от этого помощника требовались не гневные разоблачения, а конкретные предложения по улучшению крестьянского быта. В записной книжке Мандельштама появились такие, например, рационализаторские предложения. Необходимо, первое – Выписывать из Воронежа лекторов на двухнедельные циклы по вопросам литературы, истории, интернациональному воспитанию, техники и так далее. Четвертое. Наладить музыкальную самодеятельность, а то имеется лишь несколько одиночек баянистов. Выписать на короткое время инструктора по хоровому пению, хотя бы через радиокомитет. сергей Рудакову, вернувшись из поездки Мандельштам, рассказывал о своем самоощущении следующим образом. Два с половиной часа чувствовал себя Рябининым. Это секретарь обкома, который инспектирует область. Они думали, что приехал писатель, расшатанный, с провалами, а я им, я им дал под двенадцать важных указаний и без числа мелких. На вопрос мой, каких же указаний, он лукаво смеется и говорит, что не может пересказать, что это было вдохновение. Однако спустя буквально несколько дней маятник качнулся в противоположную сторону. Очерк из совхозной жизни у Мандельштама никак не клеился. Из письма Рудакова к жене от 2 августа 1935 года. «Он, Мандельштам, я опять стою у этого распутья. Меня не принимает советская действительность. Еще хорошо, что не гонят сейчас. Но делать то, что мне тут дают, не могу. Я не могу так. Посмотрел и увидел. Нельзя, как бык на корову, уставиться и писать. Я всю жизнь с этим боролся. Я не могу описывать. Описывать Господь Бог может, или судебный пристав. Я не писатель. Я не могу так. Зачем это ездить в Воробьевку, чтобы описывать? Я трижды наблудил. Написал подхалимские стихи, это о летчиках, те самые, что читались Эфрон и Байджиевой, которые бодрые, мутные и пустые. Это ода без достаточного повода к тому. Ах, ах и только! Написал рецензии под давлением и на нелепые темы. И написал, это о вариантной рецензии, очерк. Я гадок сам себе. Во мне поднимается все мерзкое из глубины души. Меня голодом заставили быть оппортьюнистом. Я написал горсточку настоящих стихов и из-за приспособленчества сорвал голос на последнем. Это начало большой пустоты. Осип Эмильевич оказался прав. Стихи вернулись к нему только в начале декабря 1936 года. 10 октября 1935 года по рекомендации местного отделения Союза советских писателей Мандельштам был назначен на должность заведующего литературной частью Воронежский Большой Советский Театр. Это сулило поэту относительно стабильный заработок. «Это был очень тихий и скромный человек. Молча он смотрел спектакли и репетиции», — вспоминал актер театра Вишняков. Наверняка у него было свое мнение о спектаклях, и, возможно, он высказывал его директору театра Вольфу или главному режиссеру, но никогда труппе. Также никогда не читал он и своих стихов нам, актерам. В своем темном костюмчике, со своими неведомыми нам мыслями, Мандельштам был для нас несколько загадочным. Казалось, он боится расплескать свой внутренний мир. О том, какие мысли о местном театре очень тихий Мандельштам таил от его актеров, дает неплохое представление отрывок из небольшой мандельштамовской заметки, посвященной анализу Воронежского вишневого сада. Скорее всего, заметка эта была написана еще до поступления поэта в театр на штатную работу. «Я испугался певицы, игравшей в пьесе главную барыню, и поболтал о том о с актером, исполнявшим роль конторщика и пеходова. В нем нельзя было не узнать философа, ищущего место по объявлению в «Петербургском листке». в то время как другие актеры всей осанкой своей говорили «не мне, а имени моему», в то время как все они двигались, как недостойные иереи, словно ожидая, что кто-нибудь назовет их «ваше правдоподобие» и чмокнет в ручку. Один только Епиходов знал свое место. В театре Мандельштам прижился неплохо. Числился он заведующим литературной частью, но не имел ни малейшего понятия о том, что нужно делать. В сущности, он просто болтался с актерами, и они его любили». Из воспоминаний Надежды Яковлевны. 17 декабря 1935 года Осип Эмилевич писал угодившему в больницу Рудакову. «Что сказать о себе? Устал очень. Настроение твердое, хорошее. С театром сдружился, кое-что там делаю, но не канцелярия». 18 декабря Осип Эмилевич получил трехгодичный паспорт. В этот же день он уехал отдыхать в Тамбовский санаторий. Из письма Мандельштама к жене в Москву, где она находилась с 15 декабря 1935 года по 15 января 1936 года. «Слушай, как я сюда в Тамбов ехал? Ты на вокзал, я в театр», — сказал дельную режиссерскую речь. Актеры начали ко мне тяготеть. Режиссеры всерьез у меня спрашивали. Два-три дня держался на посту. Потом расклеился. Произошел обычный старинный столбняк на улице. Дальше я бродил тенью, но вполне благополучно. Дал консультацию в радиокомитете. За полчаса до поезда ко мне приехала машина с заместителем директора театра и управляющим. Машину они взяли в НКВД. И шофер был военный. Живем на высоком берегу реки Цны. Она широка или кажется широкой, как Волга. Переходит в чернильные синие леса. Мягкость и гармония русской зимы доставляют глубокое наслаждение. Очень настоящие места. До центра 10 минут автобусиком. Каланчи, одичавшие монастыри, толстые женщины с усами. О самом санатории в новогоднем письме к жене от 1 января 1936 года Мандельштам высказался гораздо более мрачно. Это какой-то штрафной батальон. 5 января 1936 года Мандельштам раньше срока вернулся в Воронеж. Здесь его ждали новые неприятности. В отсутствие жильцов хозяева квартиры Пановы заняли их комнату. «Он очень слаб, еле ходит». потом нервы, ночует по писателям. Из письма Сергея Рудакова к жене от 12 января 1936 года. В середине января Панов, которого, по-видимому, припугнули в местном НКВД, сам пришел в правление Союза писателей с извинениями и пригласил Осипа Емельевича и Надежду Яковлевну возвратиться. Мандельштам ответил согласием. 5 февраля... 1936 года в Воронеж к Мандельштамам приехала долгожданная гостья Анна Андреевна Ахматова. Еще 12 июля 1935 года она писала Мандельштаму. «На днях лягу в больницу на исследование. Если все кончится благополучно, непременно у вас побываю». На вокзале Ахматову встречали Надежда Яковлевна и Сергей Рудаков. Из письма Рудакова к жене. «Анна Андреевна в старом-старом пальто, и сама старая». Вид кошмарный. Сажу их на извозчика, сам трамваем. Вхожу, она еще не разделась. Осип полупомешался от переживаний. Она снимает шляпу и преображается. Когда она оживлена, лицо прекрасно и лишено возраста. Уже через шесть дней, 11 февраля, Ахматова уехала в Москву. «У Осипа так пусто стало, просто до слез!» — жаловался Рудаков жене. Надя с похоронно-воспоминательными репликами — Мы с Осипом в разных углах комнаты, почему-то злые друг на друга. Памяткой о пребывании Ахматовой у Мандельштамов стало ее стихотворение «Воронеж», которое завершается такой, долгое время не печатавшейся строфой. А в комнате опального поэта дежурят страх и муза в свой черед, и ночь идет, которая не ведает рассвета. 13 марта 1936 года Мандельштамы переехали на новую квартиру. со всеми удобствами в центре Воронежа. Сюда на майские праздники к ним приехала Эмма Григорьевна Герштейн. На второй день Осип Эмилевич почувствовал себя плохо. Я была с ним у дежурного врача в поликлинике обкома. Осип Эмилевич был в сильном беспокойстве. Он рвался куда-нибудь. Здоровье поэта все ухудшалось. 27 мая консилиум врачей в поликлинике номер один признал Мандельштама нетрудоспособным. и направил его в комиссию по инвалидности для определения степени потери трудоспособности. 18 июня поэта осмотрел врач-кардиолог, сообщивший, что сердце 75-летнего, но жить еще можно. Свидетельство Сергея Рудакова. В этот же день Мандельштамы и Рудаков слушали по радиопередачу о смерти Горького. «Для него Горький, как вообще настоящий писатель, вне вопроса о том, хорошо ли писал», – отмечал Рудаков. «Горький – это Горький». Тем не менее о Чехове и Бунине Осип Эмилевич всегда высказывался негативно, как и Ахматова. В середине июня Мандельштаму было прислано сообщение об увольнении его из театра с 1 августа. Скоро в работе поэту отказал также и радиокомитет. 20 июня Осип Эмилевич вместе с Надеждой Яковлевной отправился отдыхать в Задонск на дачу. Оплатить отдых Мандельштамы смогли благодаря материальной поддержке Ахматовой, Пастернака и Евгения Хазина. Билетрист Юрий Слезкин, также проводивший лето в Задонске, внес в свой дневник запись о встрече с Мандельштамом. «Он совсем седой, страдает сердцем, выслан в Воронеж и решил провести лето в Задонске. Я повел его смотреть комнаты, но он ходить не может, боится припадка, не отпускает от себя ни на шаг жену. Говорит сбивчиво. В начале июля тридцать шестого года проститься к Мандельштамам в Задонск приезжал Сергей Рудаков». «Прощание более чем трогательное». Из письма Рудакова к жене от 8 июля 1936 года. «Осенью 1936 года по стране прокатилась новая волна репрессий. Ее вибрации немедленно дали о себе знать, и в провинциальном Воронеже тоже. С осени 1936 года положение мое в Воронеже резко изменилось в худшую сторону», жаловался Мандельштам неизвестному нам адресату. «Вот точная характеристика этого положения». Независимо от того, здоров я или болен, никакой, абсолютно никакой работы в Воронеже я получить не могу. В равной мере никакой, абсолютно никакой работы в Воронеже не может получить и моя жена, проживающая вместе со мной. 11 сентября на собрании воронежских писателей, посвященном вопросам борьбы с классовыми врагами на литературном фронте, имя Мандельштама упоминалось не однажды. Из покаянных мемуаров Ольги Кретовой. Состоялось позорное собрание, где мы, братья-писатели, отлучали, отторгали Мандельштама от литературы, отмежевывались от него и иже с ним, подвергали астракизму. Одни делали это убежденно, со всею страстью своего темперамента, другие через горечь и боль. Мандельштам осунулся, стал сплошным комком нервов, страдал одышкой. Жена, Надежда Яковлевна, приходила с заявлениями о материальной помощи. я, заместитель секретаря Союза писателей, накладывала резолюции «Отказать, воздержаться». В начале сентября в гости к Мандельштамам впервые пришла Наталья Евгеньевна Штемпель. Годы жизни – 1910-1988. В своих воспоминаниях о Наталье Штемпель Марина Ярцева так описывала внешность своей подруги. «Белорозовая личика, русалочи и зеленоватые глаза, и на правой щеке ямочка», придававшая особую прелесть ее улыбки Отличительной особенностью внешнего облика Натальи Евгеньевны была и врожденная хромота. Наталья Штемпель работала преподавательницей русского языка и литературы в одном из воронежских техникумов. Из воспоминаний Натальи Евгеньевны о первом посещении Мандельштамов. «Надежда Яковлевна встретила меня несколько удивленно. Очевидно, к посетителям мандельштама не привыкли. И провела в комнату». Осип Эмилевич стоял посреди комнаты и с любопытством смотрел на меня. Очень смущаясь, я пролепетала что-то невнятное о Сергее Борисовиче. «Ах, вот кого он прятал!» — лукаво и весело воскликнул Мандельштам. Уезжая из Воронежа, ревнивый Рудаков взял с натальи евгеньевны честное слово, что она не пойдет к Мандельштамам. И сразу стало легко и непринужденно. Осип Эмилевич спросил меня, знаю ли я наизусть какие-нибудь его стихи. Я ответила утвердительно. «Прочитайте, пожалуйста. Я так давно не слышал своих стихов», — сказал он с грустью и сразу стал серьезным. «Не знаю, почему я прочитала из камня. Я потеряла нежную камею, не знаю где, на берегу Невы». Боже мой, что тут началось! Осип Эмилевич негодовал, он был весь воплощение гнева. Меня поразила такая бурная реакция, такая неожиданная перемена настроения». Я растерялась. Единственное, что мне запомнилось из этого крика — «Вы прочитали самое плохое мое стихотворение». Сквозь слезы я сказала в свое оправдание. «Не виновата же я, что вы его написали». Это как-то сразу его успокоило, мне даже показалось, что он пожалел о своей вспышке. Тут вмешалась Надежда Яковлевна и сказала, «Ося, не смей обижать Наташу». Наталья Штемпель полюбила Мандельштамов самозабвенно и на всю жизнь. «Мы, Надежда Яковлевна и я, были захвачены в орбиту внутренней напряженной жизни Осипа эмильевича и жили им его стихами», — вспоминала она. «Новые стихи были праздником, победой, радостью». И произошло это в то время, когда Мандельштам как никогда остро нуждался в душевной поддержке, когда все было обрублено — ни людей, ни связей, ни работы из воспоминаний Натальи Евгеньевны. «Дело доходило до того», что свои стихи поэт порывался читать уже совсем неожиданным слушателям «Осип Эмилевич написал новые стихи», — свидетельствовала Наталья Евгеньевна. Состояние у него было возбужденное. Он кинулся через дорогу от дома к городскому автомату, набрал какой-то номер и начал читать стихи. Затем кому-то гневно закричал, «Нет, слушайте, мне больше некому читать». Я стояла рядом, ничего не понимая. Оказывается, он читал следователю НКВД, которому был прикреплен. «Наташа владеет искусством дружбы», считал Мандельштам. О его собственном отношении к Наталье Штемпель красноречиво свидетельствуют посвященные ей стихи, а в еще большей степени обстоятельства чтения этих стихов самой Наташи. Осип Эмильевич сидел на кровати в своей обычной позе, поджав под себя ноги по-турецки. «Я села на кушетку. Он был серьезен и сосредоточен. Я написал вчера стихи», — сказал он, — «и прочитал их». Я молчала. «Что это?» Я не поняла вопроса и продолжала молчать. «Это любовная лирика», ответил он за меня. «Это лучшее, что я написал». И он протянул мне листок. К пустой земле, невольно припадая, неравномерной сладкою походкой, она идет, чуть-чуть опережая подругу быструю и юношу погодка. Ее влечет стесненная свобода, одушевляющего недостатка, И может статься ясная догадка В ее походке хочет задержаться О том, что это вешняя погода Для нас проматерь гробового свода И это будет вечно начинаться Есть женщины, сырой земли родные И каждый шаг их гулкое рыдание Сопровождать воскресших И впервые приветствовать умерших Их призвание И ласки требовать у них преступно И расставаться с ними непосильно Сегодня ангел Завтра червь могильный, а послезавтра только очертания. Что было, поступь, станет недоступно. Цветы бессмертны, небо целокупно, и все, что будет, только обещание. 4 мая 1937 года. Осип Эмилевич продолжал. «Надюша знает, что я написал эти стихи, но я их читать ей не буду. Когда я умру, отправьте их как завещание в Пушкинский дом». и после небольшой паузы добавил «Поцелуйте меня». Я подошла к нему и прикоснулась губами к его лбу. Он сидел как изваяние. Почему-то было очень грустно. Знакомство Мандельштама с Наташей Штемпель началось с прочтения худшего на взгляд самого поэта любовного мандельштамовского стихотворения. Высшей точкой этого знакомства стало создание лучших, по собственному признанию поэта, образцов любовной лирики Мандельштама. В конце октября-начале ноября 1936 года Мандельштамы переехали на последнюю свою воронежскую квартиру. Работы не было, денег не было, никаких перспектив на улучшение обстоятельств воронежской жизни не было. На помощь Бухарина рассчитывать больше не приходилось. 27 февраля 1937 года он был арестован прямо на заседании пленума ЦК КПСС. Сколько можно судить по сохранившимся мандельштамовским письмам зимы 1936-го, весны 1937-го года, поэт весь, без остатка, отдался чувству лихорадочного и бескомпромиссного отчаяния. Он не желал больше различать оттенков и полутонов. Пропадать так с музыкой. Выглядеть нищим так на все сто. Сегодня утром мы с мамой Надеждой Яковлевной, Верой Яковлевной, приехавшей в Воронеж на время ее очередной отлучки в Москву, пошли искать туфли. 2 мая 1937 года писал жене Мандельштам. «Я купил страшные синие туфли за 25 рублей. К ним я хотел купить зеленые носки при коричневых брюках, но мама не позволила». А вот описание внешности Мандельштама из мемуаров Русановой, почти случайно на минутку зашедшей к Осипу Емельевичу и Надежде Яковлевне зимой 1937 года. «Я открыла дверь», и увидела немного сгорбленного, уже не молодого, не поражающего красотой мужчину, одетого скорее небрежно, чем неряшливо, с неправильно застегнутыми пуговицами пиджака, в свитере и в шлепанцах. Он смотрел настороженно и тревожно, был суетлив, напуган. Письма поэта последнего периода Воронежской ссылки удивительным образом сочетают в себе нешуточный вызов с почти детскими мольбами о помощи. «Я сообщаю, я тяжело болен, «Заброшен всеми и нищ». «На днях я еще раз сообщу об этом в наше НКВД и сообщу, если понадобится, самому правительству». «Здесь, в Воронеже, я живу как в лесу. Что люди, что деревья, толк один. Я буквально физически погибаю». Из новогоднего письма к Тихонову от 31 декабря 1936 года. «Узнай следующее. В конечном счете мне предложено жить на средства родных». «Или убираться в любую больницу, откуда меня вышвырнут в дом инвалидов, к бродягам и паралитикам». Из письма от 8 января 37 года к брату Евгению, не приславшему денег. «Ты ведешь себя, как скверный мальчишка, надеющийся избежать ответственности». Из письма ему же. «Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию». Но вскоре стихи мои сольются с ней и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе. Не ответить мне легко. Не ответить мне легко. Обосновать воздержание от письма или записки невозможно. Из письма к Юрию Тынянову от 21 января 1937 года. «Вы знаете, что я совсем болен, что жена напрасно искала работы». «Не только не могу лечиться, но и жить не могу. Не на что. Я прошу вас, хотя мы с вами совсем не близки». Из письма к Корнею Чуковскому от 9 февраля 1937 года. «Жить не на что. Даже простых знакомых в Воронеже у меня почти нет. Абсолютная нужда толкает на обращение к незнакомым, что совершенно недопустимо и бесполезно». Из мартовского письма к Тихонову. «Человек, прошедший через тягчайший психоз, точнее изнурительное острое сумасшествие, сразу же после этой болезни, после покушений на самоубийство, физически искалеченный, встал на работу. Я сказал, правы меня осудившие. Нашел во всем исторический смысл. Хорошо. Я работал, очертя голову. Меня за это били, отталкивали. Создали нравственную пытку. Все-таки я работал. Отказался от самолюбия. Считал чудом, что меня допускают работать. Считал чудом всю нашу жизнь. Через полтора года я стал инвалидом. К тому времени у меня безо всякой новой вины отняли все. Право на жизнь, на труд, на лечение. Я поставлен в положение собаки, пса». Из письма Корнею Чуковскому от 17 апреля 1937 года. «Повторяю, никто из вас не знает, что делается со мной». Из письма к Тихонову от 17 апреля 1937 года. «Брату Шуре скажи, то, что он не ответил на мое письмо, непоправимо. Может больше не тревожиться. Обязательно точно передай. Из письма к жене от 22 апреля 1937 года». Таков был психологический фон, на котором, начиная с 6 декабря 1936 года, создавались едва ли не самые совершенные мандельштамовские стихи Воронежского периода. Очень высоко оценил эти стихи Борис Пастернак в «Письме к Мандельштаму», переданном весной 1937 года. «Я рад за вас и страшно вам завидую. В самых счастливых вещах, а их немало, внутренняя мелодия предельно материализована в словарее и метафорике, и редкой чистоты и благородства. Спасибо вам за письмо». Пастернак благодарит Мандельштама за новогоднее поздравление, отправленное 2 января. «Я хочу, чтобы ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно задарены, — писал Пастернаку Мандельштам, рвалась дальше к миру, к народу, к детям. Хоть раз в жизни позвольте вам сказать спасибо за все и за то, что это все еще не все». Среди воронежских стихотворений Мандельштама 1937 года даже своим объемом выделяются два поэтических текста. Это стихотворение «Когда б я уголь взял для высшей похвалы» январь-февраль 1937 года и «Стихи о неизвестном солдате» 1-15 марта 1937 года. Как мы помним, в разговоре с Сергеем Рудаковым Мандельштам назвал стихотворение «немучнистой бабочкою белой» одой без достаточного повода к тому. Поводом к появлению стихотворения «Когда б я уголь взял для высшей похвалы» на домашнем языке, именовавшегося «одой», послужило стремление возвеличить Иосифа Сталина и сталинскую эпоху. Из эфемерного мандельштамовского благополучия начало 30-х годов выросло пронизанное ощущением страшного всеобщего неблагополучия антисталинская эпиграмма «Мы живем под собою, не страны». Страшное мандельштамовское личное неблагополучие зимы 1937 года спровоцировало поэта написать воспевающую всеобщее благополучие оду. «Чудо народное! Да будет жизнь крупна! Ворочается счастье стержневое!» Стихотворение начинается с изображения тщетных попыток художника Мандельштама создать портрет народного вождя своими силами. «Хочу назвать его не Сталин, Джугашвили». заявляет поэт, стремясь, насколько это возможно, минимизировать расстояние между собой и отцом, представить Сталина не условной фигурой с плаката, а живым человеком. Сходным образом автор Оды цитировал не Андрея Белого, а Бориса Николаевича Бугаева в своем разговоре о Данте. Далее выясняется, что в одиночку с таким сложнейшим заданием справится не в силах никто. «Ни я и ни другой, ему народ родной, народ Гомер хвалу утроит». Соответственно, образ Сталина предстает в этой части стихотворения предельно обобщенным, плакатным. Это почти застывший кадр кинохроники. Он свесился с трибуны, как с горы, в бугры голов. Напрашивающийся выход. Чтобы верно изобразить вождя, поэт должен слиться со своим народом. «Уходит вдаль людских голов бугры. Я уменьшаюсь там. Меня уж не заметят». Перефраз Батюшковского – Я желал бы уничтожиться, уменьшиться, сделаться атомом. А для этого необходимо отказаться от всех своих прежних заблуждений. Необходимо покаяться во всех своих прежних ошибках. Я у него учусь, не для себя учась. Я у него учусь, к себе не знать пощады. Несчастье скроют ли большого плана часть? Я разыщу его в случайностях их чада. Пусть не достоин я еще иметь друзей – Пусть не я и желчью, и слезами, Он мне все чудится в шинели, в картузе, На чудной площади, с счастливыми глазами. Закончив работу над Одой Сталину, Мандельштам повсюду, в Воронеже и в Москве, Читал свое стихотворение. Наверное, поэт надеялся, что эта Ода спасет его. Напрасно. Реакция на сложнейшее мандельштамовское произведение У большинства его чиновных слушателей и читателей — была приблизительно такой же, как у воронежского следователя НКВД, которого поэт пытался знакомить со всеми своими новыми стихами по телефону. Из отзыва Доноса Павленко. Это стихотворение хуже своих отдельных строф в нем много косноязычия, что неуместно в теме о Сталине. Мандельштамовские стихи о неизвестном солдате, по-видимому, правомерно счесть серьезным ответом поэта на свой же, не так давно заданный Якову рагинскому шуточный вопрос о памятнике. Как и в Води, Мандельштам предстаёт в стихах о неизвестном солдате в окружении бесчисленного количества людей. Традиционная грацианская оппозиция «поэт-народ» разрушается. Памятника достоин не он, Осип Мандельштам, а неизвестный солдат, представитель «миллионов», «убитых задешево» на всех прошедших и будущих войнах. О том, что памятник Пушкина, юбиляра 1937 года, Мандельштам держал в голове, работая над своими стихами о неизвестном солдате, отчетливо свидетельствует их отброшенный финал. Здесь присутствует легко распознаваемая цитата из пушкинского шедевра. «Я, дичок, испугавшийся света, становлюсь рядовым той страны, у которой попросят совета». все, кто жить и воскреснуть должны. И союза ее гражданином становлюсь на призыв и учет, и вселенная ее семьянином, всяк живущий меня назовет. Срок Воронежской ссылки истек 16 мая 1937 года. Из воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам. «Без всякой веры и надежды мы простояли с полчаса в жидкой очереди в комендатуре Воронежского МГБ». «Какой-то нас ждет сюрприз», — шепнул мне Мандельштам, подходя к окошку. Там он назвал свою фамилию и спросил, нет ли для него чего-нибудь, поскольку срок его высылки кончился. Ему протянули бумажку. В первую минуту он не мог разобрать, что там такое написано. Потом ахнул и вернулся к дежурному в окошке. «Значит, я могу ехать, куда хочу?» — спросил он. Дежурный рявкнул. Они всегда рявкали. Это был их способ разговаривать с посетителями. и мы поняли, что Осипу Мандельштаму вернули свободу. Мандельштамы спешно упаковали пожитки и уехали в Москву. Здесь их ждала встреча с Анной Ахматовой, гостившую семьи Ардовых в писательском доме в Нащокинском переулке. «Осип был уже больным, очень много лежал», — вспоминала поэтесса. «Прочел мне свои новые стихи, но переписывать не давал никому. Много он говорил о Наташе, штемпель, с которой дружил в Воронеже. Одна из двух комнат Мандельштамов была занята человеком, который писал на них ложные доносы. Речь здесь идет об очеркисте Николае Костареве, подселенном в квартиру Мандельштамов в их отсутствии. И вскоре им стало нельзя показываться в этой квартире. Тем не менее, первоначально настроение читы Мандельштамов было приподнятым. Лилия Попова, с которой Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна об эту пору общались почти ежедневно, В начале июня тридцать седьмого года писала Владимиру Яхантову. Как я провожу время? Большую часть времени у Мандельштамов. Союз писателей их поддерживает, деньги даёт. Осипа Эмильевича лечат врачи. На днях стихи его будут заслушаны в Союзе на специальном собрании. Они очень привязались ко мне, всеми любимый, всеми уважаемый. Осип Эмильевич, если не ошибаюсь, вздумал открыть меня. но об этом поговорим по приезде, в этом я еще плохо разбираюсь, но, кажется, в ссылке он помолодел лет на двадцать, выглядит хулиганистым мальчишкой и написал мне стихи, которые прячет от Надежды Яковлевны. «Если там вековые устои рушатся, то я об одном молю, чтобы только не на мою голову». Читая эти оптимистические строки, необходимо принимать в расчет, что красавица Лиля Попова была фантастической поклонницей Сталина и всех его начинаний. Сталинисткой умильного типа, спустя годы назовет ее Надежда Яковлевна. А Осип Мандельштам завершил стихи, о которых Попова упоминает в письме к Яхонтову таким ее портретом. «Слава моя чернобровая, бровью вяжи меня вязкою, к жизни и смерти готовая, произносящая ласково, Сталина имя громовое, склятвенной нежностью с ласкою». В другом стихотворении, обращенном к Еликаниде Поповой, Умиление сталиным также неотделимо от умиления обликом той женщины, которую влечен Мандельштам. О том, как вырвалось однажды, я не отдам его, и с ним, с тобой, дитя высокой жажды, и мы его обороним. Непобедимого, прямого, с могучим смехом в грозный час, находкой выхода прямого, ошеломляющего нас. Станции, 4-5 июля 1937 года. На короткое время мандельштамовское чувство к возлюбленной оказалось почти неотделимым от чувства к диктатору. Подобное опьянение сталиным поэт разделил со многими своими современниками. Так вполне здравомыслящий Корней Иванович Чуковский 22 апреля 1936 года внес в свой дневник следующую восторженную запись. «Он стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила». и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся. У всех были влюбленные, нежные, одухотворенные смеющиеся лица. Видеть его, просто видеть, для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась какими-то разговорами колхозница-ударница Демченко, и мы все ревновали, завидовали, счастливая. Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали, «Ах, это Демченко заслоняет его!» Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью. У Мандельштама отрезвление, как обычно, наступило несколько быстрее, чем у остальных. Уже 17 июля 1937 года жена Яхонтова в раздражении записала в дневнике,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 Милиция потребовала от Осипа Емельевича и Надежды Яковлевны в 24 часа покинуть столицу. Оказывается, после ссылки поэт не имел права проживать в Москве. В середине июля стало ясно, что выступление в Союзе писателей, о котором Попова торжественно сообщала Яхонтову, не состоится. Тогда же в Савелово навестить Мандельштамов приехала Наталья Штемпель. Нашла нужную улицу и дом, в окне увидела Осипа Емельевича. Он таинственно поднес палец к губам, молча вышел ко мне, поцеловал и ввел в дом. Надежда Яковлевна тоже мне обрадовалась. В бревенчатом доме они снимали полупустую комнату, но в этом была какая-то дачная прелесть, казалось, больше воздуха. Как-нибудь сводить концы с концами мандельштамам помогали Валентин Катаев и Евгений Петров, Соломон Михоэлс и Владимир яхантов семён Кирсанов и Всеволод Вершневский. Чтобы раздобыть немного денег на жизнь, Осип Эмилевич и Надежда Яковлевна съездили в Ленинград. Михаил Леонидович Лозинский дал 500 рублей. Это позволило оплатить дачу в Савелове до конца лета. Деньгами также помогли Юрий Тынянов, Корней Чуковский, Михаил Зощенко, Валентин Стенич. Ночевали Мандельштамы в фонтанном доме у Пуниных. Из воспоминаний Анны Ахматовой. В это время в Шереметьевском доме был так называемый дом занимательной науки. Проходить к нам надо было через это сомнительное заведение. Осип озабоченно меня спросил, а может быть есть другой занимательный выход? Так они прожили год, продолжает Анна Андреевна. Осип был уже тяжело, болен, но он с непонятным упорством требовал, чтобы в Союзе писателей устроили его вечер. Вечер был назначен на 15 октября 1937 года. но, по-видимому, забыли послать повестки, и никто не пришел. Осип эмильевич по телефону пригласил Николая Асеева. Тот ответил, «Я иду на Снегурочку, в Большой театр», а поэт Илья Сельвинский, когда Мандельштам попросил у него, встретившись на бульваре, денег, дал три рубля. С ноября 1937 года Мандельштамы поселились в Калинине. В письме к сосланному Борису Кузину от 30 ноября Надежда Яковлевна рассказывала, «Мы живем сейчас в избе, на окраине города. Под окнами огороды, огороды, огороды. Сейчас выпал снег, и пейзаж облагообразился. Сам Калинин – хороший городок, но в центре не найти комнаты». В более раннем письме от 6 ноября Надежда Яковлевна сообщала Кузину неутешительные и утешительные новости о Мандельштаме. «Плохо, что Ося болен, склероз аорты, плохо с сердцем». Хорошо, что он исключительно жизнеспособен и массу работал. Новый 1938 год Мандельштамы встретили в Калинине. «Вчера мы ходили по улицам и увидали мальчишку с девчонкой, которые везли на санках довольно густую елочку», писала Надежда Яковлевна Борису Сергеевичу. «И хотя весь город завален елками, и хотя мы уже порешили елку не покупать, мы все же не выдержали и повернули санки с елочками к нашему дому». На елке оказалось девять свечек, десятый подсвечник сломался. осип побрился ровно в одиннадцать часов. В полодиннадцатого вернулись домой. Ездили в аптеку за лезвием для жилета. Еще 7 ноября 1935 года, когда отмечался совсем другой праздник, Сергей Рудаков писал жене. «Осип побрился. Я ему сказал, что есть два человека, Осип Эмилевич Бритый и Осип Эмилевич Небритый». А он добавил, что у них разные идеологии. «Вино было кислое, но благородное», — продолжает Надежда Яковлевна. «Мы встретили Новый год честь честью, с хозяйкой, выпили вина, закусили и легли спать. Я очень дохлая, не знаю, чего я не переношу, но все мне делается дурно. Оська ничего, но душевное состояние тяжелое. Ходит он, как кот в сапогах, в лжеваленках». Валенки трудно достать, в коричневых матерчатых сапогах, которые называются в магазинах чулки. Ступает мягко и тяжело, и целый день бегает по комнате. Иногда от усталости валится на кровать. К вечеру устает, как после большой экскурсии. К началу весны дела вроде бы чуть-чуть поправились. 2 марта Литфонд выделил Мандельштамам путевки в дом отдыха и пособие на их приобретение. Между третьим и пятым марта Осип Эмилевич и Надежда Яковлевна съездили в Ленинград, где в последний раз Мандельштам увиделся с Ахматовой. «Беда ходила по пятам за всеми нами», — пишет Ахматова в своих листках из дневника. «Жить им уже было совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню куда». Все было как в страшном сне. Кто-то, пришедший после меня, сказал, что у отца Осипа Емельевича, у деда, нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу. И все-таки пребывание в доме отдыха взбодрило Мандельштама. 10 марта 1938 года он отправил жизнерадостное письмо Борису Кузину. 16 апреля отцу, Эмилю Вениаминовичу. Из письма к Борису Кузину. Вчера я схватил бубен из реквизита дома отдыха и, потрясая им, и бия в него, плясал у себя в комнате. Так на меня повлияла новая обстановка. Имею право бить в бубен с бубенцами. Из письма к отцу. Здесь очень простое, скромное, глухое место. Четыре с половиной часа по Казанской дороге. Потом двадцать четыре километра на лошадях. Мы приехали, еще снег лежал. Так или иначе, мы получили глубокий отдых, покой на два месяца. Этого отдыха осталось еще три недели. Мое здоровье лучшее, главное – работа и быть вместе. В промежутке между этими двумя посланиями 16 марта было отправлено еще одно, определяющее для судьбы Мандельштама письмо. Письмо-донос первого секретаря СП СССР Владимира Петровича Ставского Наркому внутренних дел СССР Николаю Ивановичу Ежову. Осип Эмильевич еще с воронежских времен забрасывал Ставского жалобами на неправильное к себе отношение и просьбами о материальной и моральной поддержке. Способ, с помощью которого Ставский решил раз и навсегда положить конец мандельштамовским притязаниям, нельзя не признать весьма действенным. «Уважаемый Николай Иванович», — обращался он к Ежову, «в части писательской среды весьма нервно обсуждается вопрос об Осипе Мандельштаме. Как известно, за похабные клеветнические стихи и антисоветскую агитацию Осип Мандельштам был года 3-4 тому назад выслан в Воронеж. Срок его высылки окончился. Сейчас он вместе с женой живет под Москвой, за пределами зоны. Но на деле он часто бывает в Москве у своих друзей, главным образом литераторов. Его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него страдальца, гениального поэта, никем не признанного. В защиту его открыто выступали Валентин Катаев, Пруд и другие литераторы, и выступали остро. С целью разрядить обстановку Осипу Мандельштаму была оказана материальная поддержка через Литфонд. Но это не решает всего вопроса о Мандельштаме. Вопрос не только и не столько в нем авторе похабных клеветнических стихов руководстве партии и советского народа. Вопрос об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей – И я обращаюсь к вам, Николай Иванович, с просьбой помочь. За последнее время Мандельштам написал ряд стихотворений, но особой ценности они не представляют, по общему мнению товарищей, которых я просила ознакомиться с ними, в частности, товарища Павленко, отзыв которого при всем прилагаю. Еще раз прошу вас помочь решить этот вопрос об Осипе Мандельштаме. С коммунистическим приветом, Владимир Ставский. К письму Ставского был приложен уже цитировавшийся нами отзыв о стихах Мандельштама, составленный Петром Павленко, из которого здесь приведем небольшой фрагмент. «Я всегда считал, читая старые стихи Мандельштама, что он не поэт, версификатор, холодный, головной составитель рифмованных произведений. От этого чувства не могу отделаться и теперь, читая его последние стихи». Выходит, что Осип Эмилевич не ошибался в своей правической ненависти к писательскому племени – Именно братья-писатели в итоге погубили Мандельштама. Ранним утром 2 мая 1938 года поэт был арестован в доме отдыха Саматиха. Из воспоминаний Надежды Яковлевны. «Очнувшись, я начала собирать вещи и услышала обычное. Что даете так много вещей? Думаете, он долго у нас пробудет? Спросят и выпустят. Никакого обыска не было. Просто вывернули чемодан в заранее заготовленный мешок. Больше ничего». «Проводи меня на грузовике до черусти», – попросил Мандельштам. «Нельзя», – сказал военный, и они ушли. Все это продолжалось минут двадцать, а то и меньше. Со следственными формальностями на этот раз тоже не особенно церемонились. Аресты давно приняли столь массовый характер, что дело Мандельштама рассматривалось как рутинное среди сотен других ему подобных. Сохранился лишь один протокол допроса поэта от 17 мая 1938 года – Вел допрос следователь Шилкин. Вопрос. Вы арестованы за антисоветскую деятельность. Признаете себя виновным? Ответ. Виновным себя в антисоветской деятельности не признаю. Вопрос. Следствию известно, что вы, бывая в Москве, вели антисоветскую деятельность, о которой вы умалчиваете. Дайте правдивые показания. Ответ. Никакой антисоветской деятельности я не вел. 24 июня Мандельштам был освидетельствован медицинской комиссией. Душевной болезнью не страдает, а является личностью психопатического склада со склонностью к навязчивым мыслям и фантазированию. Как душевно больной – вменяем. 20 июля 1938 года было утверждено обвинительное заключение. 2 августа датировано постановление ОСО по делу о Мандельштаме Осипе Емельевича 1891 года рождения сыня купца Эсери. Постановили Мандельштама Осипа Эмильевича за контрреволюционную деятельность заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на 5 лет, считая срок с 30 апреля 1938 года. Дело сдать в архив. На обороте помета объявлено 8.8.38 год и далее рукой поэта Постановление ОСО читал Осип Эмилевич Мандельштам. 16 августа мандельштамовские документы были переданы в Бутырскую тюрьму для отправки на Колыму. 23 августа он получил денежную передачу от Надежды Яковлевны – 48 рублей. А в начале сентября тридцать восьмого года поэт в Столыпинском вагоне отправился в последнее свое путешествие по стране. в пересыльный лагерь «Три дробь десять» Управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей. В 1949 году эмигрант Сергей Константинович Маковский, в Аполлоне которого Мандельштам когда-то дебютировал, внес в свой блокнот, полученную от доброжелателя-слависта, информацию о пореволюционной биографии Осипа Емельевича. После «Тристия» была выпущена еще книга его куда вошли стихи из камня, тристия и новые стихи, написанные уже после революции. Этот последний сборник вышел в 1927 году, но поэт продолжал печатать стихи в разных советских журналах и позже, вплоть до 1936 или 1937 года, когда с ним стряслась беда. А именно, он написал эпиграмму на Сталина, три-четырех и прочел ее своим друзьям-поэтам, пастернаку, на дому у которого это было, и трем другим. ГПО, однако, тотчас было осведомлено об этой политической шалости Мандельштама. Он был арестован. Тогда начались за него хлопоты. Дело дошло до Сталина. из за Мандельштама ссылались на то, что он хоть и немного написал, но является самым гениальным из современных поэтов. Сталин будто бы лично звонил по телефону Пастернаку и спросил его, правда ли это. Пастернак так опешил от звонка самого отца народов, что не сумел защитить репутацию Мандельштама. Его выслали на юг России, может быть, в Оревань, которой посвящено одной из его поздних стихотворений. Он оставался в этой ссылке до 1939 года, когда ему разрешили вернуться в Москву. В этот приезд свой он читал какие-то свои стихи, будто бы всех поразившие блеском. Затем поэт опять оказался где-то в провинции, там его и застала война. При наступлении германских войск он с перепугу собирался бежать, куда глаза глядят, выскочил во двор дома, где проживал, и сломал себе ногу. Как раз в это время оказались у дома немцы и пристрелили его. Кривое эмигрантское зеркало, пусть причудливо, но отразило обстоятельства реальной Мандельштамовской биографии 30-х годов. И только сведения о гибели поэта ни в какой мере не соответствуют действительности. Впрочем, всевозможные легенды о смерти Мандельштама циркулировали и в советском самиздате. Можно сослаться, например, на известный рассказ Варлама Шаламова «Шерри Брэнди» 1965 года. На самом же деле все было гораздо проще и гораздо страшнее. Во Владивосток, в лагерь на Вторую речку, Осип Эмилевич Мандельштам прибыл 12 октября 1938 года. Свидетельство Юрия Моисеенко. Где-то 2-3 ноября в честь Октябрьской революции объявили день письма. Заключенным разрешили написать домой. После завтрака часов около 11 явился представитель культурно-воспитательной части. Раздали по половинке школьного тетрадного листочка в линейку, карандаш, шесть штук на барак. Осип Эмилевич тоже письмо оставил. Писал, сидя, согнувшись на нарах. Поскольку Мандельштам ничего не знал о судьбе Надежды Яковлевны, Своё письмо адресовал брату. «Дорогой Шура, я нахожусь в Владивосток, Свитл, 11-й барак. Получил пять лет за контрреволюционную деятельность по решению ОСО. Из Москвы, из Бутырок, этап выехал 9 сентября, приехали 12 октября. Здоровье очень слабое, истощён до крайности, исхудал, почти неузнаваем. Но посылать вещи, продукты и деньги, не знаю, есть ли в этом смысл».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 Надо готовиться к зимовке. И я прошу, пошлите мне радиограмму и деньги телеграфом. Ослабленный физически и морально, Осип Эмилевич не был готов к страшной лагерной жизни, к страшной лагерной зиме. Когда-то в юности он почти риторически вопрошал «За радость тихую дышать и жить, кого скажите мне благодарить?» В 20-е годы поэт повторил и развил эти строки в одной из своих статей – Ребенок кричит от того, что он дышит и живет, затем крик обрывается, начинается лепет, но внутренний крик не стихает, и взрослый человек внутренне кричит немым криком новорожденного. Общественные приличия заглушают этот крик. Он сплошное зияние. Это вечное «я живу», «я хочу», «мне больно». Законы лагеря были устроены таким образом, чтобы внутренний крик человека прорвался наружу, чтобы мне больно возобладала над тихой радостью дышать и жить. Свидетельство Меркулова. «С Мандельштама сыпались вши. Пальто он выменил на несколько горстей сахару. Мы собрали для Мандельштама кто что мог. Резиновые тапочки, еще что-то. Он тут же продал все это и купил сахару». Свидетельство Золотинского. «Мы стали очень быстро замечать за ним странности». Он доверительно говорил нам, что опасается смерти, что администрация лагеря хочет его отравить. Тщетно мы его разубеждали. На наших глазах он сходил с ума. Свидетельство Моторина. Я говорил Мандельштаму, «Ося, делай зарядку, раз. Дели пайку на три части, два». А он пищу не по-человечески ел, глотал все сразу. А это хоть и мало, все же 400 граммов. Я ему, «Ося, сохрани». А он мне «Митя, украдут!» Было еще одно. Он пал духом, а значит, все потерял. Конец четвертой дорожки второй кассеты. Продолжение книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.